Визит в рейхсканцелярию После шестимесячного отсутствия в Берлине мне снова пришлось привыкать к большому городу и изменениям, произошедшим в Германии. О том, что Гитлер стал рейхсканцлером, мы узнали еще на перевале Бернина. Примечание. Бернина, грядогор в швейцарских Альпах, кантон Граубюнден. Перевал Бернина, 2323 метра. Но нам ничего не было известно о сожжении книг перед университетом, об антисемитской пропаганде и первых бойкотах евреев во всех городах. Я, охваченная беспокойством, была поражена до глубины души. Я получила письмо от Манфреда Георгия из Праги. Мой друг желал мне счастья и сообщал, что ему, как и многим другим евреям, пришлось эмигрировать, потому что работать в Германии стало невозможно. Он хотел переехать в США. И от Белой Балаша, с которым я также связывали дружеские отношения, пришло похожее письмо из Москвы. Он убежденный коммунист, мечтал вернуться на родину, в Венгрию, но пока нашел убежище в России. Я плакала, держа в руках эти письма. Все чаще я узнавала, что друзья и знакомые покинули Германию. только Любовские, жених моей подруги Герты, и Кон, известный врач-гинеколог, были еще в Берлине. Знаменитые артисты и евреи больше не выступали. Уехали Макс Рейнхард и Эрих Помер. Какие страшные вещи должно быть здесь творились. Я совсем не понимала, что происходит. Что мне делать? С декабря я ничего больше не слышала о Гитлере и, естественно, о Геббельсе, чему была только рада. После того, как фюрер оказался у власти, я не хотела иметь с ним никаких отношений. После премьеры «Голубого света» прошло больше года. В Гренландии, позднее в швейцарских Альпах, у меня не было никакой связи с киностудиями, и потому я не могла воспользоваться успехом фильма. Все, что касалось «Голубого света», опрометчиво отдала в руки делового партнера Гарри Зоколя. За долгое время работы над фильмом «Сос Айсберг» истрачен был весь гонорар. а мне еще нужно было выполнять обязательства перед собственной фирмой и выплачивать долг за квартиру. Но поскольку моя доля в прибыли от фильма составляла 50%, то я особенно не беспокоилась. Когда я захотела поговорить со своим партнером, то узнала от господина пленна его доверенного лица, что Зоколь тоже уехал. Ничего удивительного, ведь он был наполовину евреем. Трудно было понять, почему он еще ни разу не поделился со мной прибылью ни от прокатов в Германии, ни за рубежом. Фильм пользовался всемирным успехом. Я спросил у господина Плена. «Вам господин Зоколь не оставил никаких денег для меня?» «Нет», — услышал я в ответ. «А как же мне теперь получить их?» Господин Плен пожал плечами и ответил уклончиво. Господин Зоколь, конечно, попытается как-то урегулировать это из-за границы, но особых надежд нет. У налогово-финансового управления к нему претензия на сумму в 275 тысяч марок. За этой печальной вестью последовало просто ужасное. На копировальной фабрике мне сказали, что Зоколь взял с собой оригинал отснятого и обработанного негатива. В отчаянии я пыталась разыскать Гарри. Я узнала, что он во Франции, но найти его там так и не смогла. В те дни, пребывая в тяжелой депрессии, я вспомнила о сюжете, предложенном мне Фанком «Мадемуазель Доктор». Шпионский фильм, действие которого разыгрывается в ходе мировой войны между Германией и Францией. Фанк предоставил мне ценный документальный материал. Сам он работал тогда вместе со шпионкой в германской контрразведке. Кличку «Мадемузель Доктор» дали ей французы в знак признания деятельности, внушавший им страх. Я предложил сюжет киностудии Уфа. Тема произвела на всех сильные впечатления. Студия выразила готовность включить фильм в свой план и финансировать его. Мне гарантировали право на участие в принятии решения во всем, что касается художественной стороны фильма. Написать сценарий поручили первоклассному профессионалу Герхарду Менцелю, с которым я уже успела переговорить, а в качестве режиссера мне хотелось пригласить Франка Висбора, с чем Уфа весьма охотно согласилась. Примечание. Висбор. Франк. 1900-1967. Немецкий кинорежиссер, наиболее известный фильм которого «Паромщица Мария» 1936-й. В 1937 году снял ленту «Петер Ман против», пропагандировавшую движение силы через радость». С 1938 по 1956 год находился в эмиграции в США, где работал в Голливуде и сделал американский ремейк «Паромщицы». После возвращения на родину специализировался на военной тематике. «Впервые после «Голубого света» я получил драматическую роль». Это было моей заветной мечтой. И тут позвонили из рейхсканцелярии. Держа трубку в руке, я дрожала всем телом. Меня спросили, смогу ли я завтра в четыре часа прийти в рейхсканцелярию для беседы с фюрером. Мне не хватило мужества сказать «нет». После такого длительного перерыва я побаивалась встречи с Гитлером. Став рейхсканцлером, он, конечно же, изменился. На следующий день, точно в назначенное время, Гитлер ждал меня. На улице стоял безоблачный теплый день. Я надела простое белое платье и достаточно скромно подкрасилась. На выходящей в сад террасе был накрыт чайный стол. Присутствовал только слуга. Я не видела ни Шауба, ни Брюкнера. Гитлер казался отдохнувшим и был таким же приветливым, как и при первой встрече год тому назад на Северном море. «Садитесь, пожалуйста, Фройлен Рифеншталь». Он подвинул мне стул, а сам сел напротив. Слуга налил чаю и предложил печенье. Я опустила глаза и, в отличие от прошлого раза, чувствовала себя скованной. «Мы очень давно не виделись», — начал Гитлер. «Если не ошибаюсь, это было в декабре прошлого года, перед тем, как нам прийти к власти. Вы застали меня в один из моих тяжелейших дней. Я был близок к тому, чтобы пустить себе пулю в лоб. Я все еще смотрел на чашку с чаем». Но судьба, продолжал он, благослонна к тем, кто никогда не прекращает борьбу, даже если все выглядит безнадежно. Я не отважилась взглянуть на него. Когда партия распалась и меня покинули товарищи по борьбе, я не мог и предположить, что уже через полтора месяца победа сама пойдет к моим ногам, как созревший плод. Он отпил глоток, посмотрел на меня и поинтересовался. «А вы где были все это время? Что делали?» «Я все еще не произнесла ни слова, памятая о судьбе Манфрида Георга и других моих друзей, вынужденных покинуть Германию». «Как мне сказать об этом?» «В горле словно ком застрял. Но затем я преодолела скованность и сказала. В Германию я возвратилась совсем недавно. Была в Австрии и Швейцарии, где заканчивала съемки для фильма «Сос Айсберг». «Оказывается, здесь многое изменилось». «Что вы имеете в виду?» — спросил он довольно холодно. «Некоторые из моих лучших друзей эмигрировали, среди них и великолепные артисты, как, например, единственная в своем роде и незаменимая Элизабет Бергнер». Гитлер поднял руку, останавливая меня, и заявил несколько раздраженным тоном. «Фройлайн Рифеншталь, мне известна ваша позиция. Я уважаю ее, но прошу не говорить о том, что мне неприятно». Обсуждать сейчас еврейскую проблему я не хочу. Выражение его лица смягчилось. Я еще не сказал, почему пригласил вас. Мне хотелось бы сделать вам деловое предложение. Суть его в том, что доктор Геббельс, как рейс-министр пропаганды, отвечая не только за прессу и театр, но и за кино, не имеет никакого опыта в области кинематографии. Вы же, как человек незаурядных способностей, могли бы ему помочь». При этих словах Гитлера у меня едва не закружилась голова. «Вы так неожиданно побледнели», — проговорил он озабоченно. «Вам плохо?» «Если бы Гитлер знал о моем отношении геблюсу он никогда бы такого не предложил. Но я ничего не могла рассказать Гитлеру». «Мой фюрер, извините, я не в состоянии взять на себя выполнение этой почетной задачи». Гитлер с удивлением посмотрел на меня. «Почему нет, Фройлен Рифенштальт?» Для этого у меня нет никаких способностей, и если бы мне пришлось заниматься тем, в чем совершенно не разбираюсь, я попросту развалила бы все. Гитлер посмотрел на меня долгим испытующим взглядом, потом сказал, «Вы очень своевольная личность, но, может быть, вы согласитесь снимать для нас фильмы?» Именно этого-то я и боялась. Подумайте о картине про Хорста Веселя или, например, о моей партии. Примечание. «Тут пришла моя очередь прервать Гитлера». «Не могу, не могу», — заявил я умоляюще. «Не забывайте, пожалуйста, я актриса до мозга костей». По выражению лица Гитлера было ясно, сколь сильно его разочаровал мой отказ. Он встал, попрощался со мной и сказал. «Очень сожалею, что не смог уговорить вас. Желаю вам счастья и успехов». Затем сделал знак слуге. «Проводите, пожалуйста, Фройляйн Рифенштар к машине». Сбитая с толку и совершенно подавленная, я поехала домой. Меня огорчило, что я так разочаровала Гитлера, к которому тогда все еще относилась с уважением. Но я не могла переделать свой независимый характер. Ко мне пришел Фанк, я рассказала ему об этой беседе. Он был немногословен. Ты вела себя глупо, это необходимо исправить. Но как, спросил я подавлено. Немного подумав, Фанк предложил. «Несколько лет назад, будучи по уши влюбленным, я подарил тебе первое издание полного собрания сочинений Фихте в оригинальном кожаном переплёте. Что, если ты подаришь его Гитлеру, написав несколько строк, поясняющих твое поведение?» «Неплохая мысль», — сказала я и с благодарностью обняла его.